На беду этот перстень не обладал свойством волшебного кольца Гигеса, которое делало своего владельца невидимым, когда он его поворачивал. А Мазарини очень хотелось стать в эту минуту невидимым, так как он догадывался, что королева Генриета явилась к нему с просьбой. Раз уж королева, с которой он так плохо обходился, пришла с улыбкой вместо угрозы на устах,